Глава третья Тихий дон река, родной батюшка, Ты обмой меня, сыра земля, мать родимая, Ты прикрой меня. Ефросинья пела, сидя у окна за столом В покоях царевича в крепости Сантельма, Испарывая красную тофтяную подкладку с песочного камзола своего мужского наряда, она объявила, что ни за что больше не будет рядиться шутом Горохову. На ней был шелковый, грязный с оторванными пуговицами шлафр, серебряные, стоптанные на босую ногу туфли, стоящие перед ней жестяной скрыне рабочей шкатулки, Валялись в беспорядке пестрые лускутки и ленточки, махальцы женское, веер, рукавицы лайковые, перчатки, любовные письма царевичи и бумажки с курительным порошком, ладан от святого старца и пудром морешаль от знаменитого парикмахера Фризона с улицы Сен-Тонре, афонские четки и парижские мушки и баночки с поматом. Целые часы проводила она в притираниях и подкрашиваниях, вовсе ненужных, потому что цвет лица у нее был прекрасный. Царевич за тем же столом писал письма, которые предназначались для того, чтобы их в Петербурге подметывать, а также подавать архиереям и сенаторам. Превосходительнейшие господа сенаторы. Как вашей милости, так чаю и всему народу не без сумления мое от российских краев отлучение и пребывание безвестное. На что меня принудило? Ничто иное, только всегдашнее мне безвинное злобление и непорядок, а паче же, что было в начале прошлого года, едва было и в черную одежду не облекли меня силою без всякой, как вам всем известно, моей вины». Но всемилостивый Господь молитвами всех оскорбляемых, утешительницы Пресвятой Богородицы и всех святых избавил меня от всего и дал мне случай сохранить себя отлучением от любезного Отечества, которого, если бы не сей случай, никогда бы не хотел оставить. И ныне обретаю все благополучно и здорово под хранением некоторого великого государя до времени, когда сохранивший меня Господь повелит явиться мне паке в Россию, при котором случае прошу, не оставьте меня забвенно. Буде же есть какие ведомости обо мне, дабы память обо мне в народе изгладить, что меня в живых нет, или иное, что зло, не извольте верить и народ утвердите, чтобы не имели веры. Богу хранящую мя, жив естьм, и пребываю всегда как вашей милости, так и всему отечеству, доброжелательный до гроба моего Алексей